Глава тридцать девятая Всё прошло легче, чем я опасался. Основную работу по развлечению народа в ресторане Валик со свидетельницей Ани то ли эллиной то ли Илоной взяли на себя. Ну, Валик-то осознанно, за что ему большое спасибо. А у Элины и Илоны выбора не было. Хотя, по-моему, девчонка давно поплыла от него, и Белый старался уже не только для меня, а пытался и себе занятный вечер обеспечить. Большинству гостей папиным бизнес-партнёрам и околопартнёрам глубоко фиолетово и на молодых, и вообще на повод, потому как для них это лишь возможность прощупать друг друга на наличие слабых мест или выгодно с кем-то о чём-то договориться. Только пару раз отец Ани всё же выталкивал нас на поцелуй своим горько. Горше не бывает, чем наталкиваться на её ледяные сомкнутые губы и стекленеющий взгляд, обдающий морозом. Она сидела за столом, максимально выпрямив спину, почти не ела и не пила, и на меня не смотрела. Красивая в длинном прямом белом платье, открывающем лишь руки и шею, длинной, откинутой назад фатой и огнем рыжих волос, обузданных рукой профессионала. Красивая и неприступная, словно из камня высечена, бледная и серьезная. И мне так хотелось увидеть хоть одну эмоцию на ее лице улыбку, пусть и саркастичную, или. Так привычную, иронично вскинутую бровь. Но всего этого не было. Позже она всё же немного расслабилась, когда рядом села снежинка. Немного отвлеклась, даже поднесла к губам бокал с шампанским, на котором изображены дурацкие лебеди, соединившие свои длинные шеи в форме сердца. Когда ведущий объявил первый танец молодых, я заметил, как Аня крепко сжала зубы и впилась в меня взглядом, полным неприязни. На нас смотрят. Протянул руку своей новоиспечённой жене и сказал так, чтобы услышала только она. «Плевать я хотела», — прошипела сквозь зубы девушка, но ладонь в мою вложила. Мы вышли на середину зала. Свет погас, оставив боковые лампы освещать пространство. Заиграла какая-то зарубежная лиричная песня. Я привлёк жену ближе, наслаждаясь возможностью снова ощутить её в своих руках и начал медленно двигаться. Я помнил ещё по школьному выпускному, «Что с ритмом? У неё так себе!» Аня положила мне вторую руку на плечо, но я чувствовал, как она напряжена. Как по тонким пальцам в моей ладони пробежала дрожь. Я никогда и ни от кого не ощущал столь мощного неприятия, если только от неё же ещё в школе. Но это было совсем иначе, скорее, как моментальная реакция на мои действия. Ведь я не помнил, чтобы Ирланду когда-нибудь цепляла меня первой. Хотелось много чего сказать ей, пока мы одни, окутанные музыкой. Хоть в зале и куча людей. Но слова не спешили наружу. У нас ещё будет возможность поговорить. Я закрыл глаза и втянул свежий нежный запах, едва не уткнувшись ей носом в макушку. До боли в груди захотелось сжать тонкие плечи и встряхнуть, чтобы очнулась, накричала, пощёчину влепила, что ли. Только не этот мороз и тишина, сводящие с ума. Песня закончилась, и Аня отстранилась первой. Улыбнулась гостям, когда снова вспыхнул яркий свет. Ведущий предложил поднять бокалы за молодых, а потом выйти на танц-зону всем желающим. Кондиционеры работали вовсю, но мне внезапно стало душно. На душе скребло и болело, и захотелось хоть пару минут тишины. Я сдёрнул первую подвернувшуюся бутылку с крайнего стола и растворился в шуме тоста и смехе гостей. В этом заведении я уже бывал не раз, поэтому прекрасно знал, где находится лестница и выход для персонала. Там у меня было минимальное количество шансов встретить кого-то из гостей, пожелавших покурить или подышать свежим воздухом. Небольшая железная дверь спряталась в углу под металлической лестницей, витком уходящей на второй этаж на кухню. Здесь было относительно тихо и свежо. Дверь была заперта изнутри, но только лишь на щеколду, поэтому сквозняк свободно пробирался сквозь щели. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. В руке оказалась бутылка элитной водки. «Больше предпочитаю виски или коньяк, но сейчас и это сойдёт». Я свинтил крышку и выбросил её в угол. А потом отхлебнул несколько больших глотков прямо из горлышка. Горячая волна прокатилась внутри до самой середины груди. Она будто снесла оковы напряжения, позволив лёгким сначала сжаться, а потом широко развернуться, вздохнуть свободнее. Ну что удивительно, вместе с ним будто высвободилась злость. «Психологи говорят, что мы имеем право на свои эмоции». Даже если считаем их неправильными. Хотя бы самим себе мы должны признаваться. Так вот, я сейчас охренеть, как зол. Знаю, я сделал очень нехорошую вещь, поддавшись страсти. Я абсолютно точно не пытаюсь себя оправдать. А, черт возьми, что мне сделать? Что мне теперь надо сделать, чтобы ты перестала смотреть на меня как на ничтожество, как на чистейшее и ужаснейшее зло? Так ли херово быть моей женой, что эта сучка ведет себя, будто ее через час казнят? «Твою ж!» — я уперся лбом в холодное металлическое подножие лестницы. Такое же твердое и безжизненное, как ее взгляд. И тут почувствовал, как мне на плечо легла чья-то ладонь. Маленькая, явно женская. «Ты не выглядишь счастливым!» Алина обошла меня и остановилась слишком близко, почти касаясь выпеченной грудью моей рубашки. «Пришла пожелать совет да любовь?» Я сделал ещё один обжигающий глоток, а потом Алина мягко отобрала у меня бутылку. «Отдай». «Нет». В слабоосвещённом тесном пространстве Алина стояла слишком близко. Я чувствовал её дыхание и видел лихорадочный блеск в глазах. Она положила ладонь мне на грудь и немного подалась вперёд, но я перехватил её за запястье. «Алина, я женат». «Поздравляю», — шепнула она и сделала ещё одну попытку дотянуться до моих губ. «Прекрати». Пришлось взять её за плечи и отстранить. Пухлые губы дрогнули, и я уже знал, что это значит. Только бабской истерики мне, блин, не хватало. — Рома, скажи, почему она? Залетела? Ты не из тех, кто женится по залёту. Тем более, на такой, как эта рыжая. — Её зовут Таня. И позволю знать, что с ней не так. Алина захлопала ресницами в ложных попытках сдержать слёзы. — Она же обычная. — Серьёзно, Алин? Стало смешно от таких доводов. «Обычная? А должна быть необычная?» «Ты понимаешь, о чём я?» Острые ноготки Алины вцепились в мою рубашку, и пришлось её буквально отдирать. «Ну чем? Чем она взяла тебя, Рома? Она же холодная и скучная. И она... А я... Я три года пыталась быть такой, как ты хочешь. Проглатывала твои похождения и снова принимала без единого упрёка». «Ну вот так новости. Всё это время я думал, что Алина самодостаточная, свободная во взглядах, И наш периодический трах — просто хорошее приложение к хорошей дружбе. «Алина, перестань, что ты несёшь?» «Почему эта ведьма всего за месяц смогла тебя загнать под каблук? Как же так? Чем она лучше меня?» Сюда я пришёл уж точно не ради этой истерики. Наверное, стоило спрятаться в мужском туалете. Я её люблю. Алина замерла, как от пощёчины, и то ли оступилась, то ли пошатнулась на высоких каблуках. Но уже через пару мгновений, слава богу, взяла себя в руки. «Ну-ну». «Я от тебя, Рома, большего бреда в жизни не слышала». Буквально выплюнула в лицо, а потом развернулась и ушла, громко цокая каблуками. Сучка, хоть бы бутылку оставила. Когда шаги стихли, я решил тоже вернуться в зал. Пока придурошный ведущий не решил, что жениха украли или что-то в этом роде. Выйдя из своего временного укрытия, так и не ставшего для меня этим вечером островком спокойствия и тишины, я ощутил в голове лёгкий туман. Анестезия начинала действовать, даже притупила ту вспыхнувшую злость. Пройдя по коридору совсем немного, вдруг замер, потому что передо мной стояла Аня. Она была одна и казалась ещё более бледной, чем когда мы были среди гостей. Или это освещение виновато, А в руках держала ту самую бутылку. Значит, встретилась с Алиной. Чёрт, кто знает, что ей та дура наговорила. Здесь холодно. Всё, что смог сейчас сказать, глядя на её тонкие плечи. Что за привычка выходить на холод раздетой? «Тебя забыла спросить». «Холодный яд в ответ. Пойдём в зал». Вопреки своему недавнему желанию, сейчас мне объясняться совершенно не хотелось. «Не хочу. Мне надо на воздух. Одной». Аня подошла ближе и протянула сложенный в четверо листа четыре. «Держи. Свадебный подарок». Я забрал листок и проводил её взглядом. Не стоило сейчас идти за ней. Ещё слишком свежа всколыхнувшаяся злость. Развернув лист, я всмотрелся в таблицу, которая была там напечатана. Аня проанализировала и сделала сводную чистоты внутренних запросов между отделами. Красной ручкой была обведена цифра, резко отличающаяся от остальных. А внизу расшифровка запросов по отделам. Интересно, какого хера ипотечному отделу требовалось знать, Сколько денег мой отдел потратил на оплату работы фотографов? С какого салона были приглашены визажисты? И кто работал над постановкой сюжетов для рекламных бордов? Факты и догадки выстроились в голове в ровный ряд. Хоть там и был алкогольный туман. Алина, мать её, ей крупно повезло, что во время нашего разговора я не имел этой информации, иначе бы придушил собственными руками за предательство. Нет, наверное, ничего хуже, чем обиженная баба.